Анна ведет себе непонятно. Приказала закрыть норы ежиков под стеной и сделать одну рядом со створкой главных ворот. Сражайшая запретила кому бы то ни было трогать ежиков. Однако сама ловит всех подряд, выносит за ворота и там отпускает. Через некоторое время эта процедура по молчаливому согласию сторон сократилась до крика «Ежик, стой!» и красноречивого жеста в сторону ворот. На третий день в монастыре состоялось второе всеобщее собрание, созданное по инициативе брата Полония и фракции мокрых штанов, как окрестил их тит. Брат Полоний, напуганный до дрожи в коленках страшной смертью магистра, напомнил присутствующим, что леди Террибл приказала отменить патенты на грамотность и открыть гимнасию. Началась шумная перепалка. Анна не вмешивалась. Около получаса. Потом дело чуть не дошло до потасовки. Потом объявила свое решение. Первое. Отменять патенты никто не собирается. Шумное ликование. Встань старообрядцев. Второе. Патенты будут выдаваться бесплатно. Настороженное молчание. Третье. Наказание за книгочейство без патента придется отменить. Четвертое. Организация гимнасий после снятия карантина поручается брату Полонию. Сдержанной усмешки. Пятое. Брату Полонию уже поручается провести в монастыре цикл лекций и семинаров по темам «История церкви», «История пришествия», «Цели и задачи церкви в настоящем и будущем». Присутствие на занятиях для всех – обязательно. Планы лекций и семинаров утверждаются лично магистром Всеобщее уныние и сдержанное недовольство. Шестое. По утрам во дворе монастыря будут проходить торжественная линейка с подъемом флага, оглашением новостей и приказов. Седьмое. Собрание закрыто, все свободны. Обо мне ни слова. Точнее, в контексте поскальзывало, что есть, мол, такой дракон на посылках у Леги Террибл. По-моему, это хорошо.